Глава седьмая. Шестиструнную гитару принес младший из Павловых. Он протянул ее мне, улыбнулся. Будто случайно мальчик задел мизинцем струну. Та противно задребезжала. Дети улыбнулись. Я приглушил струну. Заметил на ладах музыкального инструмента пыль. А еще увидел на потертом корпусе гитары, сделанную синими чернилами, надпись «Сережа плюс Варя равно любовь». Варвара Сергеевна тоже на нее взглянула. И снова помрачнело. Именно благодаря этой надписи я и запомнил, что у Вариного покойного мужа было такое же имя, как и у меня. За пятьдесят лет этот факт не выветрился из моей памяти. Не меньше четверти часа я настраивал гитару. Мальчишки с интересом наблюдали за моими действиями. Облизывали карамельных бабочек. Следила за моими руками и Варя. Задумчиво, невнимательно. Идеального звучания от инструмента я не добился. Но порадовался результату своей работы. Снова признал, что провалявшаяся несколько лет на пыльном чердаке гитара прекрасно сохранилась. Я провёл пальцем по струнам, прислушался к их звучанию, убедился, что гитара Павловых далеко не худшего качества. Даже подумал, что она ничем не уступала той, на которой музицировал сейчас Артур Прохоров. Дяди Серёжа про солдат, напомнили мальчишки. Я встретился взглядом с глазами Варвары Сергеевны. Вдохнул аромат и аланты. Варин и сыновья давно уже выдали мне тайну. Их мама пользовалась духами только перед моим приходом. Вспомнил, в прошлый раз я исполнил для мальчишек песню «Отслужили мы три года». Но теперь я сыграл проигрыш и лишь после этого сообразил, какую песню спою. «Зачем ты это сделала? Надела платье белое». Варя вздрогнула. Она отвела от моего лица взгляд, посмотрела на темный прямоугольник окна, за которым уже вступила в свои права, ночь. Мне почудилось, что она меня не слышала. Мысленно была сейчас далеко от меня и от этой комнаты. Что дома ждут, что дома пишут. Варя не написала мне ни одного письма. Все, что я узнавал о ней во время службы, мне сообщал Кирилл. А вот я отправлял Павловой. Письма едва ли не каждый месяц. Часто вспоминал о ней. Пока служил в армии, и девочки, которые их обещали ждать, я наведывался к Варваре Сергеевне по нескольку раз в месяц, когда учился на первом курсе, приезжал к ней и летом перед вторым курсом, пока не увлёкся своей одногруппницей Ларисой Шировой, сбивая чёрным сапогом. В последний раз в той, в прошлой жизни, я видел Варвару Сергеевну в торговом центре что появился в 2001 году на месте городского рынка. Ей тогда уже исполнилось 60 лет. Но мне почудилось, она почти не изменилась. Тебя я жду, тебя я слышу. Утром Варя проводила меня до двери, как обычно. Махнула мне рукой, закуталась в халат. Я снова отметил, что мы с ней никогда не целовались на прощании, ни в прошлой жизни, ни теперь. Павлова вздохнула, улыбнулась. И вдруг она будто о чём-то вспомнила, схватила меня за плечо. "Подожди, Серёжа". шепнула Варвара Сергеевна. "Стой здесь, не уходи, пожалуйста". Варя мознула взглядом по моему лицу и скрылась в доме, бесшумно, словно привидение. Я застыл на верхней ступени веранды, смотрел на яркую полосу, что появилась на небе, слушал голоса пробудившихся птиц. Варвара Сергеевна вернулась с гитары в руках, протянула ее мне. «Возьми, Сережа», — сказала она. «Это тебе, подарок. От меня и от мальчишек». Я посмотрел на надпись «Сережа плюс Варя равно любовь». Покачал головой. «Слишком дорогой подарок, Варенька. Не возьму. Если хочешь, научу твоих пацанов на ней играть». «Нет», — сказала Павлова. С кустов сирени спорахнули птицы, испуганные громкими звуками Вариного голоса. Варвара Сергеевна перешагнула порог, прикрыла дверь на веранду и снова протянула мне гитару. "Забери её, Сергей, пожалуйста", Павлово теперь говорила едва слышно. Как всегда по утрам, когда спали её сыновья. Мне почудилось, что её плечи поникли. "Видеть её не хочу", сказала Варя. Не вспоминала о ней до вчерашнего дня. "Унеси её, Ладно. Я принял из рук Варвары Сергеевны подарок, прижал струны к грифу ладонью. Варвара Сергеевна улыбнулась, не весело. Выбросить её мальчишки не позволят, сообщила она. Скажу им, это наш подарок тебе на на день ВДВ, подсказывал я. Он через пару недель, 2 августа. Павлова кивнула. Мне показалось, что она повеседела. Я шагнул к ней и поцеловал её в щёку. Именно щеку Варвара Сергеевна подставила для поцелуя. «Спасибо, Варя», — сказал я. «Но подарок слишком дорогой. Деньги за гитару я отдам со стипендией». «Только попробуй», — ответила Павлова. «Я и так задолжала тебе за все эти торты». Я вернулся от Варвары Сергеевны и сразу же отправился на пробежку вокруг поселка. Проделал утренние процедуры в привычной последовательности. Бег, брусья и турники отработку ударов на стволе яблони. Из родительского сада я вышел, когда солнце уже полностью выбралось из-под крыши дома Прохоровых. Сполоснулся под холодной водой. С посиневшими от холода губами вышел из душа. Увидел слонявшегося по двору сонного брата. Кир лениво поприветствовал меня и поинтересовался, что за гитара стояла сейчас у нас в гостиной около серванта. Я ответил: "Мне её подарили". "Варка Павловна, что ли?" спросил Кир. "Не Варка, — А Варвара Сергеевна, — сказал я, — Павлова почти вдвое старше тебя, прояви уважение. — Так она и тебя старше, — сказал Кирилл, — почти вдвое. Он ухмыльнулся и добавил. — Вот, значит, зачем ты по ночам у нее пропадаешь, проявляешь уважение. Кир раздраженно шаркнул ногой. — Малой, какая муха тебя с утра укусила? — спросил я. Посмотрел на хмурое лицо брата. — Серега, скажи, как ты это делаешь? — попросил Кир. — Что именно? — Кирилл раздраженно взмахнул рукой. — На Варьку, на Варвару Сергеевну, почти все мужики поселка заглядываются, — сказал он, — и холостые в том числе. Она никого к себе не подпускала. — А ты приехал. И ночуешь у нее чаще, чем у себя дома. Кир покачал головой. — Мужики к ней с подарками бегали, — сказал он. — Павлова никого из них на порог не пустила. — А тебе гитару подарила. — А. Да еще и с памятной надписью. Дурацкой, конечно. Но все равно. Как так-то? Я улыбнулся, повесил на веревку во дворе мокрое полотенце. Услышал, как в летней кухне загрохотала посудой мама. Уловил в воздухе запах жарившихся блинов. Мой желудок поприветствовал его громким урчанием. На ум пришло сразу несколько мудрых изречений на тему того, как угодить женщинам. «Серега, скажи, а Ленка Котова красивая?» — спросил Кир. Он закусил губу. Мой брат всегда так делал, когда нервничал. Я закрыл рот, проглотил так и неозвученные цитаты и афоризмы, потёр гладко выбритый подбородок. "Нет, лучше скажи, она тебе нравится?" потребовал Кирилл и повторил: "Тебе?" Я заметил, что у Кирилла потемнели скулы. "Мне нравится, Варвара Сергеевна", объявил я. "А в сторону ваших комсомолок я дышу ровно, как и в сторону прочих малолеток". Я тебе об этом говорил. Забыл, что ли? Кир дёрнул плечом. Да мало ли, что ты тогда говорил? Она вон тоже о тебе постоянно говорит. Только о тебе меня постоянно и расспрашивают. Кирилл покачал головой, ударил кулаком по мокрому полотенцу, то закачалось на билевой верёвке. Серёга, вот почему всегда так происходит, спросил Кир. Девушки, бокс, школа, девчонки гуляют со мной и говорят о тебе. В школе все только и твердили, что я во всём похож на брата, и тренер. Он вздохнул. Тренер тоже постоянно мне на тебя тыкал, всё твердил, чтобы я брал с тебя пример. Говорил, что ты в мои годы уже ого-го, а я даже городские сорки профукал. Я ведь с боксов в прошлом году из-за этого и ушёл. Надоело. Я пожал плечами, придержал рукой полотенце. Вот и докажи, братишка, что ты лучше меня, сказал я. В первый раз поступив в институт, не надейся на вольск, как это сделал после школы твой старший брат. Помнишь ведь? Я с первого раза в институт не прошёл и отправился топтать плац. Кирилл ухмыльнулся. Так ты же на Москву тогда замахнулся, сказал он. Не сравнивай тот универ с нашим мехмашином. Зато ты в Москве тогда неплохо погулял. Я до сих пор не забыл твои рассказы. Что было, то было. Я улыбнулся, пригладил ладонью мокрые волосы на своей голове. Так что стряслось-то, малой? спросил я. С девчонками не ладится? Или с Артуром поссорился? А может, ты мандражируешь перед экзаменами? Боишься, что, как и я тогда, оплошаешь на вступительных? Кирилл хмыкнул. Чего там бояться-то? сказал он. Ночью меня разбуди, и я тебе школьную программу по физике и по математике наизусть перескажу. У меня по этим предметам пятёрки в аттестате, они как у некоторых. Кирилл снова вздохнул. "Неплохая идея", сказал я. "Что? Разбужу тебя сегодня под утро. Объяснишь мне законы Ньютона. Да ну тебя. Только попробуй. Я к утру только засыпаю. Значит, с бабами проблемы", сказал я. Кирилл повёл плечами. "Да не то, чтобы проблемы", произнёс он. "Ленка сказала, что до экзаменов мы с ней больше не увидимся". А Артур с Наташкой завтра в кино пойдут. Меня тоже звали, но я, ну ты сам понимаешь, отказался. — Разве тебе не Наташа Торопова нравится? — спросил я. Кир тряхнул головой. — Нет, — сказал он. — Ленка Котова красивее. Это Артур на Наташку запал. Да и она ему глазки строит. — Как интересно, — пробормотал я. — Что тебе интересно, Серый? — Жизнь интересно складывается, — ответил я. Не сильно ударил брата по плечу. Кирилл насупился. «Расслабься, малой», — сказал я. «Никуда от тебя эта Ленка не денется. Если она не дура, конечно. Поступите в институт. Будет она у тебя едва ли не каждый день перед глазами мелькать. И ты у нее». Я помахал перед своим лицом рукой и заявил. «За пять лет ты не то что котовый. Египетскому сфинксу голову задоришь. Если захочешь, разумеется. И если не подыщешь на место своей подружки...» Кандидатуру поинтереснее. Так что расслабься, Кир, и готовься к экзаменам. После обеда я взял в летней кухне старый табурет, вынес его со двора и установил на обочине дороги под кроны шелковицы, в десятки метров от калитки Прохоровых. Уселся на него, забросил ногу на ногу, громко зевнул, спугнул с ветвей стаю воробьёв, опёрся спиной о древесный ствол и раскрыл учебник физики за 9 класс. Не прошло и получаса, как ко мне подошла мама. Она заверила меня, что папа сегодня днём больше не включит телевизор. Она отправила мужа работать на огород. Сказала, что обеспечит мне в доме тишину и покой для учёбы. Но я объяснил, не привык с утра до вечера торчать в казарме. Заявил, что в доме мне не хватало воздуха и солнечных лучей. Свежий воздух и синее небо, сказал я. Что ещё нужно советскому десантнику? И тут же добавил: Но кроме сытного обеда, родной и улыбки матери, разумеется, подшелкоюца я просидел до вечера, стряхивал падавших на страницы книги гусниц, глотал пыль, когда по дороге проезжали автомобили, слушал лай пса, что доносился со двора Прохоровых, обменивался приветствиями с проходившими мимо меня людми, захлопнул учебник, когда край солнца коснулся крыши дома, занёс ненавистный табурет в родительский двор, а в понедельник после полудня Снова установил его под Шелковницей. В понедельник и вторник я пообщался под Шелковницей с поселковыми школьниками. Детишки расспрашивали меня об армии и о прыжках с парашютом. С подачей Кирилл я устроил во вторник небольшой концерт. В очередной раз спел "Синеву" и песню из кинофильма "В зоне особого внимания". Повторил для собравшихся под Шелковницей старшеклассниц песню "Погранцов", сыграл "С неба привет". В среду я просидел под деревом почти 4 часа слушал пение Артур Прохорова. Тот в компании с моим младшим братом устроил в своём дворе очередные посиделки. Читал учебник физики. Ветви шелковицы прикрывали меня от прямых солнечных лучей, но не спасали от жары. Я то и дело смахивал с лба капли пота, но не покинул свой пост, до того как услышал хриплый мужской голос: "Эй, хозяева, есть кто-нибудь в доме?" Звуки гитары стихли. Во дворе Прохоровых Задребезжали звеня цепи, и залаял пёс. Я поднял голову, посмотрел на мужчину замершего около калитки Прохоровых. Тот вцепился руками в доски забора, заглядывал во двор моих соседей. Невысокий, щуплый, темноволосый гость Прохоровых напомнил мне о том дне из прошлой жизни, когда я в компании Артура и Кирилла высидал за столом около соседской летней кухни, и дуэт с Прохоровым горланил песни. Сегодня на гитаре играл только Артур. Ему изредка подпевал мой младший брат, и я не спускал глаз с застывшего около забора мужчины. Лишь мельком увидел его лицо, прикинул, что гостю прохоровых от 30 до 40 лет, отметил. Мужик нарядился в видавшую виды рубашку с неуместными в жару длинными рукавами и в мешковатые светло-серые брюки. Я задел взглядом торчавшие из коричневых босоножек на ногах мужчины, чёрные носки. Взглянул на загорелые руки мужика, рассмотрел на них не прикрытые манжетами рубашки, синие рисунки татуировок. "Хозяева!" снова крикнул мужик. Он приоткрыл калитку и шагнул во двор. Собачий лай усилился. Я закрыл учебник почти беззвучно. Не без труда оторвал свой зад от табуретки, размял ноги. Увидел, что на встречу гостей вышли Артур и Кирилл. Они смотрели на мужика сверху вниз. Тот оказался почти на полголовы ниже моего брата. На лицах комсомольцев я не увидел настороженности, лишь удивление и вежливый интерес. Парни затеяли с гостем беседу, говорили негромко. Я не расслышал их слова, но я хорошо помнил, о чём говорил этот самый низкорослый гость в моей прошлой жизни. Он попросил тогда, чтобы его пропустили к телефону. Сообщил, что у поворота к Верхнему кладбищу случилась авария, разбился мотоциклист. Мужчина заявил, что его направили к этому дому сказали, что отсуд он вызовет скорую помощь. В прошлый раз к телефон его пропустили. Провели его в дом и теперь. Артур вручил моему брату гитару и повёл гостя к крыльцу дома. Я бросил учебник на табурет и зашагал к соседям. Отметил, что не волнуюсь, напротив, чувствую радостное возбуждение, как перед дембелем. Следил за нескрусылым мужиком до того момента, когда тот скрылся в прихожей Прохоровых. Вспомнил, что бабушки Артура не было в доме и в прошлый раз Сегодня она отправилась на огород. Прикрыл за собой калитку, улыбнулся своему младшему брату. Тот смотрел на меня с тревогой, крепко сжимал в руке гриф гитары. — Серега, около кладбища какой-то парень разбился, — сообщил он мне. — Мотоциклист. — Да, — сказал я. — Мне уже рассказали. — Думаешь, это кто-то из поселковых? — спросил Кир. Я покачал головой. — Вряд ли. Мимо меня сегодня ни один мотоциклист не проехал. Мы подошли к ступеням крыльца. Из дома доносился хрипловатый голос. Я взглянул за забор, увидел дорогу, шелковицу и свой табурет. Не заметил ни пенсионеров, что проживали в домах через дорогу от дома Прохоровых, ни разглядел и посторонних пешеходов. Отметил, что спрятаться около наших домов чужакам было бы сложно. Около заборов не росли кусты. Разве что люди притаились бы в кроне шелковицы. Но в таком случае со своего наблюдательного пункта я непременно обнаружил бы их передвижение. Не подошли бы они к моему табурету незамеченными. Хриплый голос стих. В гостиной Прохоровых громыхнула о рычаге телефонная трубка. Я услышал, как в доме Артур задал гостю несколько вопросов и получил на них уклончивые ответы. В точности, как это происходило и в прошлый раз, которые я вспоминал все отчетливее, будто стряхнул с этих воспоминаний пыль забвения. Я поднялся на крыльцо, услышал скрип половых досок, шагнул в прихожую и увидел в дверном проёме на другом его конце кренастую фигуру гостя посмотрел мужине в глаза дозвонились спросил я мужчина кивнул да сказал он обещали что скоро приедут я почти не сомневался гость не обманул он действительно совершил звонок в скорую в той в прошлой жизни я видел в этот самый день как промчался по улице мимо его дома новенький ра в 977 им с белой надписью «03» на красной дверце. Автомобиль медиков тогда поехал в направлении верхнего кладбища, к тому месту, где, по словам гостя Прохоровых, истекал кровью молодой мотоциклист. Видел я, и как неторопливо возвращался этот автомобиль обратно. Мы с парнями тогда гадали, выживет ли пострадавший парнишка. «Вот ты замечательно», — сказал я. «Вы молодец, товарищ, сделали большое дело». Протянул мужчине правую руку. Гость очень правдоподобно смутился, сделал два шага мне навстречу. Я улыбнулся приветливо, радостно и левым кулаком зарядил мужчине в неприкрытый чёлкой лоб. Удар вышел не сильным, но точным. Мужчина запрокинул голову, взмахнул руками. Он не удивился, не успел и не вскрикнул, не выругался, потому что через секунду после первого удара я нанёс следующий, завершил двойечку. Гость Прохорових получил тычок в челюсть. Он тут же обмяк и закатил глаза, повалился на скрипучие половицы прихожей.